глава 2 он аид любил и ненавидел снег земля зимой до боли напоминала его родную планету такая же черно белаяя лишенная цветов картинку немного разбавляли яркие вывески люди готовились к празднику наверняка они не просто так отмечают его именно в зимние месяцы тоже скучают по краскам лета сэр за спиной раздался голос секретаря «Я принес досья на кандидаток. Взглянете?» Одернув пиджак, Аид отвернулся от окна. Они многое переняли от людей. Язык, привычки, даже то, как обращаться друг к другу. Все это часть плана, способ втереться в доверие, показать, что они свои. Но спектакль зашел слишком далеко, актеры начали заигрываться. Теламоны забывали о корнях и смешивали свою кровь с землянинами. Не всем это нравилось. Так появилось движение против ассимиляции. Аид знал о нем и хотя поддерживал не все их взгляды, не пытался его остановить. Напоминание о том, кто они такие и откуда пришли никогда не будет лишним. секретарь положил на стол три папки в каждой информация о теломонке. Е ее статус, биография родня, психологический портрет все что жениху необходимо знать о невесте и даже больше. аид бегло прочитал досье кандидатки были так себе все три из среднего слоя причем девственница лишь одна но судя по фотографии на первой странице причина не в ее целомудренности Е единственный плюс девушек был в том что они пока не нашли свою пару а значит чисто теоретически одна из них может подойти аиду если теуи с виду живая татуировка на теле телоа, а на самом деле сосредоточение его ментальных сил выберет одну из девушек, то они заключат союз и уаида наконец появится наследник ему уже тридцать пять давно пора обзавестись семьей но до сих пор его теуи отвергало всех кандидаток. если так пойдет дальше, великий род прервется на нем, а это самый жуткий кошмар для теломона ничего хуже и придумать нельзя. Поэтому, несмотря на убогость кандидаток, Аид после чтения досье отправился на встречу с девушками. Теламонки ждали его в гостиной, одетые по случаю в лучшие наряды, с уложенными в сложные прически волосами, облитые с ног до головы духами. В комнате было не продохнуть от их тяжелого аромата. Хорошо, что девушек всего три. В прошлый раз было семь, и Аид чуть не умер от удушья. Теламонки встали при его появлении. Заговорили наперебой, каждая норовила перетянуть внимание на себя. Аид смотрел на них и разве что не зевал от скуки. Ему без разницы, что они там болтают. Главное, чтобы Тео и приняла хоть одну. Какую? Да плевать, пусть самую страшную. Он женится на ней немедля, если она будет в состоянии родить от него. — Дамы! — Аид скинул руки, останавливая их словесное недержание. — Давайте перейдем к делу. У меня не так много времени. Подходите по очереди. Проверим наши Теуи на совместимость. Он сбросил пиджак на кресло и закатал рукава рубашки, чтобы была видна живая татуировка. Его Теуи перекатывалась черной рекой под кожей, то складываясь в узоры, то повторяя дорожки вен, отчего казалось, будто у Аида черная кровь. Пока он готовился, девушки повздорили, никак не могли определить, кто будет первой. Тогда вмешался секретарь и наугад выбрал кандидатку. Взяв ее за руку, он подвел теломонку к Аиду. Девушка по традиции надела платье без рукавов, чтобы можно было оценить ее Теуи. У этой кандидатки она была голубой, как и у всех теломонов под цвет глаз. Хороший оттенок, есть надежда, что теломонка окажется сильной. «Я вами восхищаюсь!» — затраторила она. Даже не надеялась на личную встречу. Это такая честь, для меня такая честь. — Помолчи! — резко перебил Аид. Только болтливой жены ему не хватало. Девушка захлопнула рот, но по-прежнему смотрела на него с обожанием, как щенок на хозяина. Не так уж плохо. Из щенка при должном усердии можно воспитать послушную собаку. Пожалуй, Аид не против, чтобы Теуи выбрала ее. Он вытянул руку ладонью к девушке. Она сделала то же самое. Соединив кончики своих пальцев с его, чтобы наверняка узнать, подходят ли они друг к другу, их Теуи должны встретиться. Аид мысленно направил живую татуировку к пальцам. Теуи потекла под кожей, попри к плечью, от запястья поднялась к подушечкам, которые соприкасались с пальцами тела Монки. Наконец Теуи сошлись. Небольшое взаимодействие и тут же электрический разряд в обе стороны заставивший аида эти ламонку разорвать физический контакт девушка вскрикнула и отступила на шаг ее нижняя губа дрожала как будто она вот вот заплачет многие мужчины терпеть не могут женских слез но у аида они не вызывали эмоций ему было все равно его вообще мало что трогало если точнее абсолютно ничего следующее сказал он еще две попытки еще два провала ни одна из кандидата к ней подошла слабые они слишком слабые никчемные все это пустая трата времени аид начал поиски пары в тридцать лет но и до этой поры проверял теломонок на совместимость а вдруг но результат был нулевым похоже в мире просто не уют женщины способной выдержать силу его теуи Едва с проверкой было покончено, секретарь выставил девушек за дверь. Аид больше не желал их видеть, и так кучу времени на них впустую потратил. Проводив теломонок, секретарь вернулся, и Аид велел открыть окна нараспашку. — Еще минута в этом цветочном угаре, и он сойдет с ума. — На улице зима, сэр! — заметил секретарь. — Минус пятнадцать градусов. — Ты испугался легкого мороза? — приподнял бровь Аид. помнится на седьмой планете в системе фалькан царит вечная мерзлота быть может отправить тебя туда чтобы ты понял что такое настоящий холод секретарь чуть ли не бросился к окну никто не хочет в систему фалькан аид как-то провел там несколько циклов и лучше других знал что эти страхи не беспочвены он вообще много где побывал и многое повидал чтобы по достоинству оценить землю недаром выбор теломонов именно на нее идеальные условия для жизни. сколько еще осталось непроверенных кандидаток спросил он у секретаря с наслаждением вдыхая свежий морозный воздух. тот замялся с ответом сколько жестко повторила ид Э эти были последними сэр с дальнего сектора теперь только ждать прибытия новых теломонов порталы откроют через пять лет. Аид прервал его речь взмахом руки. Очередные переселенцы ничего не изменят, и он, и секретарь это прекрасно знают. Все лучшие кандидатуры давно проверены и отвергнуты. Похоже, у Аида просто нет пары. Такое редко, но случается. Вот оно, проклятие сильного теломона. — Я хочу прогуляться, — заявил Аид. — Прикажи охране подготовиться и напомни, чтобы держались на расстоянии. секретарь поспешно покинул гостиную уже через десять минут аид шел по улице одинокий теломон не привлекал внимание они уже давно перестали быть экзотикой хорошо его мало кто знает в лицо а иначе он бы лишился этих прогулок а ему лучше всего думается на ходу он миновал вход в метро и двинулся дальше по улице в этот час она была забита пешеходами как раз начался обеденный перерыв и служащие контор спешили на бизнес-ланч. Среди толпы то и дело попадались парочки, идущие рука об руку. Как у землян все просто. Для брака достаточно обоюдного желания, а для рождения детей нужен всего лишь секс. Тела Моны же в некотором роде бесплодны, зачатия происходят исключительно в парах, чьи теои совместимы. В прочих случаях секс безопасен. Захочешь — не залетишь. внезапно мысли аида наглым образом прервала девушка она буквально свалилась ему в руки как снег с крыши он инстинктивно ее поддержал не дав упасть на мостовую когда девушка выпрямилась рассмотрел ее лицо хорошенькая еще совсем молодая землянка не старше двадцати из под шапки съехавшие на бок торчали каштановые кудри коре глаза большие с поволокой смотрели испуганно едва взглянув ему в лицо девушка тут же отпрянула он не собирался ее удерживать разжал руки пусть идет ему нет дела до какой то там землянки но она снова поскользнулась да чего неуклюже земные женщины вообще неповоротливые и нескладные то ли делать ломонки их грация безупречна повторно спасая ее от падения аид схватил девушку за запястье на этот раз его пальцы контактировали ни с верхней одеждой а с обнаженной кожей и вот тут что то произошло что то чего аид думал уже никогда не будет температура теуи за секунду подскочила градусов на десять ощущение будто на грудь высыпали ведро раскаленных углей кажется еще немного и запахнет паленым мясом что то щелкнуло и замкнуло в мозгу Он просто держал землянку за руку, и его трясло от этого банального, даже скучного прикосновения. Всего-навсего запястье. Что же будет, когда он коснется, например, ее щеки? Или... От одной мысли кровь устремилась к паху. К груди. Казалось, теперь падает он. Летит прямо в пропасть. Попытался сглотнуть вязкую слюну и не смог. горло пересохло словно аид несколько дней не пил откуда это дрожь в теле как лихорадка вот только он не болен или девушка попробовала освободиться но аид не был готов отпустить даже если бы захотел не смог разжать пальцы он полностью сосредоточился на своих ощущениях убеждаясь что теуи отреагировала именно на землянку Она дернулась еще раз, и ее дыхание на морозе вырвалось облаком пары изо рта. Аид наклонился вперед, чтобы втянуть его в себя, в воздух, который она выдохнула. Сам не понял, зачем это сделал, просто вдруг захотелось ее попробовать хотя бы так. Время остановилось, и одновременно неслось вскачь. Реальность как будто дала трещину на этом моменте. С ним это произошло впервые. Прежде Тео и не откликалась ни на одну женщину. Но землянка? Серьезно? Бред какой-то, нелепица, которую вообразить трудно. Аид ощутил что-то похожее на суеверный трепет. Люди верят, что за земные грехи им расплачиваться после смерти. Он за свои, видимо, начал платить при жизни. Ничем другим, кроме как возмездия, нельзя объяснить тот факт, что его пара, вероятно, землянка. представительница, чтобы ее другой расы, которую он во всем считает ниже своей. И все же Аид в достаточно отчаянном положении, чтобы не отметать любые варианты. Он отпустил девушку и позволил уйти. Точнее, это ей казалось, что она ушла. Едва землянка отвернулась, он жестом приказал одному из охранников следовать за ней. К вечеру он будет знать о ней все». а там решит что делать дальше